Мы расположились в двух крошечных такси, втиснувшись в них сами и с трудом втиснув свой багаж. Дом, арендованный в последнюю минуту через одного из поставщиков Стефана, уроженца Иски, находился в местечке под названием Куотта. Простой и скромный он принадлежал родственнице поставщика, худой старой деве лет 60, встретившей нас с лаконичной деловитостью. Стефану и Ирину потащили по лестнице чемоданы, отпуская шуточки, одновременно проклиная их тяжесть.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 после чего Рину вытащил кошелек и расплатился за всех. Девушки захотели прогуляться на пляж, но мужчины воспротивились, отговариваясь усталостью. Мы настаивали, особенно Лила. «Мы слишком объелись», — говорила она, — «хорошо бы пройтись, а пляж совсем рядом. Мам, ты как себя чувствуешь?» Но Нунция поддержала мужчину, и все вернулись домой. Побродив из комнаты в комнату, Стефану и Рину заявили, что хотят прилечь. Затем они о чем-то пошептались...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 Такси они не заказали, и им пришлось ловить попутную машину, чтобы добраться до порта. В итоге они сорвались, толком не попрощавшись, Пеночи чуть не расплакалась. Мы с Лилой и Пинучи принялись молча разбирать чемоданы, раскладывать вещи, а Нунца отправилась надраивать ванную. Окончательно убедившись, что мужчины уселись на паром и точно не вернутся, мы немного расслабились. Впереди у нас была целая неделя, свободная от заботы обязательств. Пинучча заявила, что боится спать одна в своей комнате, Там стояло изображение богоматери с вонзенными в сердце ножами, лезвия которых блестели в свете лампады, и перебралась на ночь в спальню к лили. Я заперла свои комнатушки, чтобы сполна насладиться своей тайной, Нину совсем рядом, в форио. И, может быть, уже завтра я встречу его на пляже. Я чувствовала себя отчаянно и безрассудно, и мне это нравилось. Какая-то часть меня уже устала от вечного благоразумия. В доме было жарко, и я открыла окно.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 и кровавых потёках, и взялась за жутко трудный текст о государственном устройстве. За этим чтением я и уснула.